Развалившись на водительском сиденье, Хики звонил в отель, желая проверить, на месте ли Уилл. По настоянию Карен он свернул с шоссе, чтобы выбрать участок поспокойнее и высадить пленницу. Но владелица Камри не двигалась, очевидно не понимая, какой шанс ей предоставляется. — Ну давай же! — прошипела Карен и стала тянуть несчастную за руки. Девушка задергалась, но непонятно, сопротивлялась, или наоборот, желала помочь. Каким-то чудом все-таки удалось вытащить ее из багажника. Пленница оказалась миловидной брюнеткой с высокими скулами и азиатским разрезом глаз. Строгий синий костюм измят, а взгляд пустой, безжизненный. — Ну, давай беги! — Карен подтолкнула ее к растущему дороге деревьям. — Скорее! Девушка оглянулась по сторонам. Кроме заброшенной бензоколонки, никаких признаков цивилизации. «Вы что, бросите меня здесь?» — пробормотала она. «Тут гораздо безопаснее, чем с нами. Беги!» Словно выращенный в зоопарке зверек, которого неожиданно выпустили из клетки, азиатка боялась отходить от машины. «Если не убежишь, тебе конец!» — проговорила Карен. Девушка зарыдала. Дежуривший на коммутаторе оператор с головой ушел в противостояние, вооруженный атомной бомбой. Мусорный бак решил отправиться в Лас-Вегас к темному человеку. Что работа, пусть даже стабильная, когда происходит такое. Звонок на главную линию он принял чисто автоматически, а когда попросили номер 28021, сказал одну секунду и, как обычно, выполнил соединение. Двадцатью... Восьмью этажами выше, в люксе Уилла, раздался звонок. Секундная пауза, затем снова звонок. Прочитав еще один абзац о путешествии мусорного бака, оператор оторвал глаза от книги. Что-то не так, но что именно? Боже, переадресация. Парень потянулся к клавиатуре, чтобы нажать нужную кнопку, но, увы, звонящий в двадцать восемь 0.21 успел положить трубку. «Черт!» — прошептал парень. «Черт!» реми Готро обещал сто баксов, если в ближайшие несколько часов он перенаправит все идущие в тот люкс звонки. Все, нужно звонить в кабинет администратора. реми Готро в кабинете не было. Он стоял у стойки, выслушивая раздраженного гостя, который выехал, забыв в номере зарядку комкордера. Горничная дважды осматривала люкс, но мужчина отказывался верить, что она ничего не нашла. Взбешенный он набрал в грудь побольше воздуха, но выплеснуть гнев не дал появившийся, будто из-под земли, консьерж. «Мистер Готро, вам звонят?» «Хочу лично потолковать с горничной», — заревел мужчина. «Конечно, мистер Коллинз», — приторно улыбнулся администратор. «Вы говорите по-испански». Гость побагровел. «Черт побери!» Схватив жену за руку, он потащил ее к дверям. «Вчера вечером он 800 долларов за рулеткой спустил», задумчиво проговорил Готра. «Проигравших сразу видно». Он вернулся в кабинет и поднял трубку. «Алло!» «Я...» «Все испортил», признался оператор. «Ну, переадресацию, как вы просили». Лицо Готра потемнело, «все». Поступил звонок, и я чисто автоматически соединил с номером. Потом пытался перехватить, но не успел, трубку повесили. Администратор отсоединился. Урод никчемный.